Роман как космологическая структура. То есть для рассказывания прежде всего необходимо сотворить некий мир, как можно лучше обустроив его и продумав в деталях. Например, взяв реку с двумя берегами и на левом берегу посадив удильщик и со скверным характером и несколькими судимостями, можно уже начинать писать, начинать фиксировать в словах то, что не может не произойти. Что делает удильщик? Удит. Следует более или менее традиционная серия жестов. А потом что происходит? Происходит то, что рыба либо клюет, либо нет. Если клюет, удильщик выуживает ее и довольно идет домой. Конец истории. Если же она не клюет, и при его скверном характере он должен обозлиться, скорее всего он разнесет об колено удочку. небогато но все-таки зарисовка. Однако тут возникает индейская пословица насчет того, что надо сесть на берегу реки и ждать. Труп твоего врага обязательно проплывет по реке. Что если сплавить по реке мимо удильщика трупового врага? Учитывая, что такая возможность содержится в интертекстуальном ареале реки, нельзя забывать о судимости удильщика. В их свете эта ситуация ничего хорошего не обещает. Как он станет выпутываться? Удерет? и сделает вид, что не заметил труп. Плывет труп человека, с которым он собирался разделаться. Решит ли он, что его ловит по системе на воре, шапка горит? При его злобном нраве не разъярится ли, что долгожданную месть совершил не он? Видите, стоит совсем немножко обустроить воображаемый мир, и сюжет определяется, определяется и стиль, потому что фигура удящего предписывает рассказу медлительность и плавность, сообразно его ожиданию, вынужденному и терпеливому, но с оттенком нервозности, ведь удильщиком владеют нетерпение, ярость, жажда мести. Слова придут сами собой. Имей вещи, слова придут. В противоположность тому, что, видимо, происходит в поэзии. Имей слова, и вещи придут. Первый год работы... Я потратил на сотворение мира, реестры всевозможных книг, все, что могло быть в средневековой библиотеке, столбцы имен, кипы досье на множество персонажей, большинство которых в сюжет не попало. Я должен был знать в лицо всех обитателей монастыря, даже тех, которые в книге не показываются. Читателю с ними знакомиться незачем, а вот мне необходимо... Кто сказал, что Проза сама себе муниципалитет? По-моему, она к тому же сама себе строительная контор Сколько времени отдано архитектурным разысканиям, проведено над снимками и планами, над страницами энциклопедий? Я разработал план батство, выверил все расстояния, пересчитал все ступеньки винтовой лестницы. Марко Феррери как-то сказал, что мои идеологи кинематографичны они длятся ровно столько времени, сколько заявлено. Еще бы. Если у меня герои начинают беседовать по пути из трапезной на церковный двор, я слежу за ними по плану и когда вижу, что они уже пришли, обрываю разговор. Нужно сковывать себя ограничениями, тогда можно свободно выдумывать. В поэзии ограничения задаются стопой, строкой, рифмой, всем тем, что мои современники называют «вдох по велению слуха». В прозе ограничения диктуются сотворенным нами миром. Это никакого отношения не имеет к реализму, хотя объясняет в числе прочего и реализм. Пусть мы имеем дело с миром совершенно и реальным, в котором ослы летают, а принцессы оживают от поцелуя, но при всей произвольности и нереалистичности этого мира должны соблюдаться законы, установлены в самом его начале. То есть нужно четко представлять себе тот ли это мир, где принцесса оживает только от поцелуя принца, или тот, где она оживает от поцелуя колдуньи. Тот мир, где поцелуи принцесс превращают обратно в принцев только жаб, или тот, где это действие распространено, по положим, на дикобразов. В созданном мною мире особую роль играла история. Поэтому я бесконечно перечитывал средневековые хроники и по мере чтения понимал, что в роман неминуемо придется вводить такие вещи, каких первоначально у меня и в мыслях не было, например, борьбу за бедность и гонение инквизиции на полубратьев. Скажем, почему у меня в книге появились полубратья и с ними XIV век? Если уж сочинять средневековую повесть, мне бы взять XIII или XII век, эти эпохи я знал гораздо лучше, Но требовался сыщик, лучше всего англичанин, интертекстуальная цитация. Этот сыщик должен был отличаться любовью к наблюдениям и особым умением толковать внешние признаки. Такие качества можно встретить только у францисканцев, и то после Роджера Бэкона. В то же время разработанную теорию знаков мы находим только у аккомистов. Вернее, раньше она тоже существовала. Но раньше интерпретация знаков либо сводилась к дешифровке символов, либо видела за знаками одни идеи и универсалии. И только от бэкона до Оккома в этот единственный период знаки использовались для изучения индивидуалей. Так я понял, что сюжет придется разворачивать в XIV веке и остался очень недоволен. Это мне было гораздо труднее. А раз так, новые чтения. А за ними новое открытие. Я твердо понял, что францисканец XIV века, даже англичанин, не мог быть безразличен к дискуссии о бедности. Тем паче, если он друг или ученик Оккома, или просто человек его круга. Кстати, сперва я хотел сделать следователем самого Оккома, но потом отказался от этой мысли, потому как личность Венерабеля Сенцептер мне мало симпатичен Далее... Почему действие датировано именно концом ноября 1327 года? Потому что к декабрю Михаил Цезенский уже в авиньоне. Вот что значит до конца обустроить мир исторического романа. Некоторые элементы, такие как число ступенекрестницы, зависят от воли автора, а другие, такие как передвижение Михаила, зависят только от реального мира, который чисто случайно И только в романах этого типа вклинивается в произвольный мир повествования. Но ноябрь это было для меня рановато, так как я собирался колоть свинью. Зачем? Затем, чтобы воткнуть труп вверх ногами в бочку с кровью. А это зачем? Да затем, что вторая труба апокалипсиса возвещает. В апокалипсисе я ничего менять не мог. Это часть условного мира. Но свиней колют, как я выяснил, только в холода. Значит, ноябрь для меня — рано. Если только не расположить аббатство в горах, так чтобы в ноябре уже имелось сколько надо снега. Если бы не это условие, действие с тем же успехом развернулось бы на равнине, в помпозе или конке. Созданный нами мир сам указывает, куда должен идти сюжет. Все меня спрашивают, почему мой Хорхе и по виду, и по имени вылетый Борхес. И почему Борхес у меня такой плохой? А сам не знаю. Мне нужен был слепец для охраны библиотеки. Я считал это выигрышной романной ситуацией. Но библиотека плюс слепец, как ни крути, равняется Борхес. В частности, потому что долги надо выплачивать. К тому же именно через испанские толкования и испанские миниатюры апокалипсис завоевал Средневековье. Но когда я сажал Хорхе в библиотеку, я еще не понимал, что он станет убийцей. Как принято выражаться, он дошел до этого сам. И прошу не путать мои слова с идеалистической болтовней в том духе, что персонажи живут самостоятельной жизнью, а автор сомнамбулически протоколирует все, что они творят. Это чушь из выпускного сочинения. Речь о другом. Персонажи обязаны подчиняться законам мира, в котором они живут. То есть писатель, пленник собственных предпосылок. Марокко была и с лабиринтом. Все известные мне лабиринты, а я пользовался превосходной монографией Сан-Тарканджели, были без крыши. Все сплошь замысловатые, со множеством круговоротов, но мне нужен был лабиринт с крышей, и кто видел библиотеку без крыши? И не очень трудный». В лабиринте, перегруженным коридорами и тупиками, почти нет вентиляции. А вентиляция была необходима для пожара. Этот-то момент, то есть что храмина в конце концов должна сгореть, был мне ясен с самого начала. В частности, и по космологически-историческим причинам. В средние века соборы и монастыри полыхали, как серные спички. И представить себе рассказ о средневековье без пожара также трудно, как фильм о войне на Тихом океане, без объятого пламенем истребителя, пикирующего в волны. Провозившись два или три месяца, я сам построил нужный лабиринт. И все равно, в конце концов, пронизал его щелями-амбразурами. Иначе, как дойдет до дела, воздуха могло бы не охватить.